А во сарковая я умер. В атмэре вел дракон. Он сиял, как молодое солнце, отважившийся уничтожить суть мум в мире. Сияние превращалось в горение, и дракон плал. Пламя пожирало его плоть, заставляя его реветь ещё громче, сиять ещё ярче. Он привык к тому, что боль это сигнал. Боль значит, нужно бороться, нужно рваться вперёд, проламывая преграды, оставляя на них клочья своей плоти. И так, пока не будет достигнута цель. Простая и понятная цель. Осветить весь мир, спасти его, уничтожив Но я не был драконом. Я понимал всё безумие это из-за Теи. Моё сознание рвалось на части, множилось. Я точно видел свои руки, вцепившиеся в рукоять меча. Вокруг них искажалось, плыло пространство, как будто всё реальное было нарисовано на огромном парусе, который терзал ветер. Я видел дракона в атьмее и нёсся к нему, задыхаясь от раскалённого воздуха, атаковал собственное внутреннее солнце. о котором упоминал Делун. А ещё я видел, как взорвались коробки с нитроглицерином. Видел, как вылетела дверь, будто картонная. И сразу же изменили форму стены морозильной камеры, они выгнулись. Я словно оказался внутри стального шара. Будет нечто вроде пузыря, огромного пузыря, который уничтожит всё вокруг настолько, насколько хватит твоей чакры. Контролировать этот поток ты не сможешь, а вот это уже давай-ка я буду решать. Терпеть не могу, когда мне рассказывают, чего я смогу, а чего не смогу. Там снаружи за выпитой дверью тоже что-то взорвалось, пламя лизнуло оболочку пузыря. Я переключился обратно во тьму, которая умирала, уступая напору желтого ослепительного света, все пожирающего огня, к сердцу которого я летел. Появилось еще одно измерение. Его это тоже видел одновременно с другими. Переплетение лучей чакры. Таинственный узор сиял. Лучи стремительно истончались. Негде было взять энергии, чтобы продлить время их существования. Можно было только прекратить этот кошмар, в котором уже не было ни малейшего смысла. Я попытался разрушить технику, сломать узор из лучей. Может быть, хоть уничтожить один из них? пусть это ослабит меня, сделает увечным, но оставит живым. А там, там я что-нибудь придумаю. Живые вечны что-то придумывают, тем и отличаются от мертвых. Мои руки дрожали на рукоятке меча, пытаясь разжаться, оборвать технику. Сквозь вселенную сотканные из огня я летел к ее сердцу, и нечем было дышать, и не было места для жизни. И где-то в еще одном измерении моя душа металась, ища за что уцепиться. чтобы не тонуть окончательно. Там промелькнуло лицо Ниу, потом Вэйш, Джан, Ронг, Юн, Дулун, Дэю. Душа тонула. Все образы, которые являлись перед ней, были неправильными, словно бы скользкими, за них было не уцепиться. Но вот там явилось новое лицо, свежее, как будто вырезанное в памяти, не живое, будто маска, изборождённая шрамами. И голос звучал: "Раньше ты был смелее, Леонид, гораздо смелее". Душа рванулась наружу. "Я настиг дракона в очиненном им пламени и ударил его всем своим существом". Дух взмахнул крыльями, искры брызнули от него во все стороны. Мои руки перестали дрожать на рукоятке меча, пальцы левой рожались. Запах гари И ещё какой-то запах, резкий, химический. Потом звуки. Гудит огонь, что-то падает, осыпается, кто-то стонет. Постепенно возвращается зрение. Я вижу, кто стонет. Даю приходит в себя на полукругом дне котлавана, выбито во мной. Её взгляд блуждает, останавливается на моём лице. Встать, говорю я. Не ей, себе. Потому что мне сейчас действительно нужно встать, а без приказа тело попросту не послушается. Это даже не откат, это что-то за его пределами. Такое бывает в спорте, когда теряешь связь с собственным телом. Оно ещё может продолжать что-то делать, бежать, поднимать тяжести, бороться, но ты понимаешь, предел достигнут. И теперь не ты, но что-то другое принимает решение. Сколько ещё продержится твоё тело, прежде чем свалится? Я встал легко. Тело словно пушинка. Я вообще его не чувствую. Шаг, прыжок, бег. И легче лёгкого. Как будто бы я умер, но моя душа позволила вернуться в тело. Я углевод, управляющий единственной марионеткой. В моей правой руке меч. Я призвал его для того, чтобы исполнить технику, которая защитила бы меня. Део. Он сполна исполнил своё предназначение, но мне всё ещё страшно. А вдруг нет? Вдруг это не считается? Если она так жрёт, у меня ещё чуточку энергии, мне конец. Я погибну. Не сгорю в жёлтом пламени, нет, поплаву головой вниз по тёмной реке. Цех был уничтожен. Сквозь проломленный потолок я видел темнее ещё небо. Пол частично горел, частично сплавился в нечто неописуемое, гладкое. Почему я шагал? Ну вот я побежал сквозь огонь, лавируя между бломками, перепрыгивая их. Снаружи, как и внутри, плывут клубы дыма. Грузовик перевернулся на бок и лежит будто издохший слон. Легковому автомобилю повезло еще меньше. Он выгорел до остова. Каменная дорожка спеклась в цельное нечто. А что, если я действительно ничтожил весь мир? Что если? Ну нет. Вон административное здание целёхонько. И под ногами уже различаются отдельные камни, не сплавившиеся. От здания на встрече кто-то идет, держа автомат на изготовку. Какого хрена? зарал этот кто-то. Там хоть один уйти успел? Нет, ответил я, и собственный голос показался мне чужим, совершенно чужим. Я никогда не слышал этого глухого звука с той стороны могила. Эй, ты кто? Мужик остановился, а я узнал его. Тот, что направил нас в цех. Я взмахнул рукой, меч полетел вперед. Мужик захрипел, выстрелил в землю, по лицу дрожный дернулся. Он упал, и я снял с него автомат. Дым постепенно рассеивался. Я видел бегущие фигуры, слышал их резкие крики. Ребята суетились. Им нужно было убедиться, что я мертв. А может, они беспокоились за своих? За тех, кто остался, впрочем, порадовать мне их нечем в любом случае. Кто стрелял? Услышал я истерический крик: "Стой! Брось оружие!" Кажется, это мне. Я машинально поднял автомат и выстрелил одновременно, отпрыгнув в сторону. Тот, кто спрашивал, успел выстрелить в ответ, его пуля про свистела мимо. Моя попала в цель. То, как она пробила его плоть, я почувствовал. Своего тела не ощущал вообще. Я упал на бок, а когда вставал, заметил, что в левое плечо вонзилась торчащая из бетонного блока арматура. Кровь текла по руке, но боли не было. Я шел как в тумане. Наверное, дым уже рассеялся, но для меня весь мир превратился в царство неясных очертаний, смутных теней, которые кричали на меня и плевались огнем, цинцом. Растерянный и неприкаянный в этом аду, который устроил я, я был в нем дьяволом, шел и нёс с собой смерть. Одинокий пацан с оружием в руках, истекающий кровью, с пустым, остановившимся взглядом, словно вернувшийся с того света. Почему-то я упал на колено, попытался встать, получилось плохо, через пару шагов упал снова, наклонил голову. Так и есть. Правая штанина намокает от крови. Подстрелили. Я поднял голову. В 3 шагах передо мной стоит тяжело дыша, длинноволосый худой как щепка человек, спешно меняет магазин. Мне скинуть автомат мгновение. Щелчок, пусто. И менять не на что. Длинная рука, зеркало зла. Я даже почувствовать своей чакры не могу. И не могу представить, что случится, если использую ещё хоть одну технику. Хотя, почему нет? Могу. Чакры истощится. Дух разорвёт меня окончательно и уйдёт искать себе нового избранника. Я умру. Но если меня застрелят, я тоже умру. Что лучше? Верная смерть или призрачный шанс? Я отбросил автомат, сжал руку в кулак. Сейчас. Сейчас в лицо этого перепуганного хмыря вомнётся внутрь, брызнет кровь, треснет череп. Что-то метнулось между мною и ним, что-то стремительное и красное. Сверкнул меч и раздался хрип. Мой противник упал. Амик спустя упал и я. Тело перестало слушаться нитей, за которые я дергал. Конечно, больше не сделаю сегодня ни шагу. Веки опустились без моего усилия сами по себе. Даже захоти я не смог бы им воспрепятствовать. Тьмнота, спокойная, умиротворяющая. Где-то там, далеко, побеждённый мною и посрамлённый, мерцает жёлтый дракон, восстанавливает силы. Где-то там чуть лед это так называемая чакра. Её бледные лучи переплелись в узоре, который не соответствует ни одной из техник. Это комбинация покоя, восстановления. Всё можно восстановить, если оно, конечно, не разрушено полностью. Снаружи выстрелы и крики Там идёт какая-то война. Война кого-то с кем-то, бессмысленная, далёкая. Всё дальше и дальше, всё тише. Вкусный запах, только меня от него тошнит. Такое вот парадоксальное ощущение. Я дома. Как всегда вернулся, чёрт знает во сколько, выспаться толком не успел. А уже надо вставать. Не уприготовила завтрак. Литров 10 кофе в течение дня помогут продержаться. Новый кофе здесь нет, это я точно знаю. Лежать неудобно. Подушки нет. Я её ронял во сне, что ли? Простыней нет, вместо просто не ощущаю что-то гладкое, пахнущее кожей, узкое и неуютное. А что у нас есть дома такого? Да ничего нет. И выпрямиться я почему-то не могу. Ноги упираются Носивее лицо это почему-то радует. Преграды для ног вдруг исчезла, в лицо повела прохладой, запах усилился. "Сесть можешь?" Голос женский. Однако это точно не Нио. Я приложил чёртову ему усилий, чтобы разлепить глаза, поднять непослушные веки, увидел Дейю. В красном костюме без балаклавы. Она держала в руке алюминиевую миску, из которой исходил запах. Точно, вспомнил. Красный Нинзя, завод, Кянг, последнее дыхание. Я выстонал что-то нечленораздельное. Пожалуй, больше всего в этом наборе звуков было пожелание, чтобы Дэю катилась к черту, а меня оставила в покое. Однако Дэю либо не поняла, либо поняла так, как посчитал он нужным. Она наклонилась. Одной рукой схватила меня за воротник и ровком посадила. Да уж, это не Нию. Церемоница не будет. Я застонал, голова закружилась, но быстро унялась. Я сидел на заднем сидении машины, джипа того самого должно быть, на котором мы приехали на завод. Пей. Горячий край миски ткнулся мне в губы. Я был не в том состоянии, чтобы сопротивляться, и послушно начал глотать. Запах вкусный, а вкус мог бы поморщился. Галина бланка-бульбуль, в лучшем случае. Однако это было горячее питьё с какими-никакими углеводами. Попадались твёрдые куски, я вяло пытался их жевать. Тело я уже чувствовал, однако все мышцы были как чугунные. Даже глотал с трудом. Услышав моё беспомощное мычание, да и убрала миску. Я перевёл дух. Что? спросил я. На большие сил не хватило, но большего и не требовалось. О чем еще я мог спрашивать? Завод уничтожен, доложила Део. Пары человек Кианга успели сбежать, остальные мертвы. Мы в роще в сотни километров от завода. Я свернула на проселочную дорогу. Теперь я увидел вот близкий костра на ее лице, увидел и деревья за стеклом. Я умер? Лэй, не начинай бредить. Нет, я умер? Опять слова не послушались. Но даё каким-то чудом меня поняла. Вряд ли тебя видели те, кто сбежал. Ты, конечно, лежал как убитый, но они доложат, что из цеха ты вышел на своих двоих. Она опять поднесла к моим губам миску, я сделал ещё пару глотков, отдышался. Хорошо, сказал я и улыбнулся. Значит, план Б. Мне послышался вздох. Ди смотрела на меня бесконечно усталыми глазами. Что ещё за план Б? спросила она. "Узнаешь. Поехали. Куда? Баишань, монастырь, помнишь? Потом Шушуань, потом начнётся. Мир померк, и я почувствовал, что падаю. Ди подхватила меня. Кажется, я слышал, как она сквозь зубы ругается. Хлопнула дверца, потом другая. Кажется, заработал мотор. Кажется, мы куда-то поехали, но я ни в чём не был уверен. Пройдут недели, прежде чем я сумею встать на ноги.